Левантинцы оказались весьма компанейскими ребятами. Они напоили нас чаем, поделились своими припасами, которые оказались на несколько порядков вкуснее наших сухпайков, а потом предложили спокойно отдохнуть пару часов, заверив, что их лагерь на данный момент является одним из самых безопасных мест на планете. Получив разрешение сержанта, Джек и Бо отрубились сразу же после завтрака, а тем временем сам Дюк Предложил хозяевам лагеря свои услуги по несению караула. «В принципе, это не обязательно, но если ты почувствуешь себя спокойнее, сержант, то можешь посидеть за мониторами», — сказал Асад. «Азим объяснит тебе, что к чему». «Я уже имел дело с такими системами», — сказал Дюк. «Пехота Альянса использует те же стандарты». «Тем лучше», — сказал Асад. «Нам тут предстоит провести еще пару дней, и лишние руки не помешают». «Лишние стволы тоже не помешают, я думаю», — сказал Дюк. «О да», — сказал Асад. «Впрочем, я полагаю, что до этого дело не дойдет». «И уже непонятно, кто кого собирается спасать», — Дюк хмыкнул. «Сержант, если хочешь о чем-то спросить, спрашивай», — сказал Асад. «Чем раньше мы все проясним, тем меньше шансов, что впоследствии что-то помешает нам правильно понять друг друга. И давай без церемоний. Сейчас не та ситуация». «Кто вы такие?» – спросил Дюк. «Это был чертовски хороший вопрос. Мне это было тоже интересно». «Мы именно те, за кем вас сюда послали», – сказал Асад. «Но вы ведь не развлекаться сюда явились». «Это верно. Вы сказали, у вас есть корабль. Что мешает вам покинуть планету прямо сейчас?» «Кое-какие незаконченные дела», – сказал Асад. «Ладно, не буду ходить вокруг да около». Я здесь для того, чтобы собирать информацию о тактике Скаари во время вторжения на планету с небольшим населением и практически отсутствующей орбитальной обороной. Конечно, с большим удовольствием я бы посмотрел, как ребята продираются сквозь защиту какой-нибудь более продвинутой планеты. И это было бы куда более познавательно, но иногда приходится довольствоваться тем, что есть. «Разведка?» – недоверчиво спросил Дюк. «Есть вещи, которые будущему правителю небольшого, но гордого и независимого государства следует знать из первых рук», — сказал Асад. «Например, тактику захвата, которую осуществляют большие государства». «Неужели нельзя было поручить это кому-то еще?» — удивился Дюк. «Ты говоришь, как советники моего отца, почти слово в слово, но аппаратура может давать сбои». Другие люди могут лгать или неправильно интерпретировать события, сказал Асад. Если я хочу быть уверенным, я должен наблюдать за всем сам. И многое можно увидеть, сидя посреди джунглей, спросил я. Наверное, с моей стороны было невежливо встревать в этот разговор, но уж больно мне стала любопытна его логика. Еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда будущий глава государства сам занимается столь приземленным делом, как полевая разведка. «Три наших спутника-шпиона, замаскированные под местные спутники связи, поставляют нам информацию в режиме реального времени», — сообщил Асад. «Следить за ними с поверхности планеты куда проще и безопаснее, чем болтаться в космосе, в то время как боевые корабли Скари прочусывают систему». «Выходит, вы заранее знали о нападении Скаари?» «А кто о нем заранее не знал?» — спросил Асад. «Разве что жители этой несчастной планеты». Ведь не случайно же Альянс полгода назад вывел отсюда все свои корабли, оставив лишь стремительный, и в три раза сократил штат посольства, а бизнесмены поспешили вывести свои активы. Под вопросом была только конкретная дата. «Мило», — сказал я. «Сроки определялись с точностью до пары недель», — сказал Асад. «Так что мы с Азимом отправились на свою охоту заблаговременно, заранее подготовив себе путь отхода». Единственное, чего я не ожидал, это что ваше начальство в пылу эвакуации вспомнит о нашем существовании и отрядит группу для нашего спасения. Аскари, знают о вашем присутствии?» – поинтересовался Дюк. «Думаю, в ближайшие дни они будут заняты немного другими проблемами, а к тому моменту, как они о нас вспомнят, мы будем уже далеко. Собираетесь пробиться сквозь их флот на космической яхте?» «Здесь сконцентрировано не так много кораблей, чтобы сквозь них пробиваться», — сказал Асад. И «Я делаю ставку на скорость и маневренность, а не на огневую мощь. Не думаешь же ты, что я сам суну свою голову в петлю».